Глава 39. Ответственное решение. «Что скажете, Борис, укладываются ли меркуриане в вашу теологическую концепцию?» «Вполне укладываются, командир», — отвечал Родриго со сдержанной улыбкой. «Существует вечный, как мир, спор между силами добра и силами зла, и бывают времена, когда человек обязан определить свою позицию в этом споре». «Ну вот, чего-то в этом роде и следовало ожидать», — сказал себе Нортон. «Для Бориса вся эта история с бомбой должна была оказаться тяжким ударом». Но он и не подумал замкнуться в тупой покорности. В критических обстоятельствах космохристиане проявляли себя как люди знающие и решительные. В этом смысле они напоминали Меркуриан. «У вас сложился какой-то план?» «Да, командир. План по существу очень прост. Надо обезвредить бомбу». «Неужели? И как же вы думаете это сделать?» «С помощью самых обыкновенных кусачек». Будь это кто угодно другой, Нортон решил бы, что собеседник шутит. Но Борис Родриго шутить не умел. «Постойте, ракета вся ощетинилась телекамерами. Уж не рассчитываете ли вы, что меркуриане будут сидеть сложа руки и ждать, когда вы совладаете с ними?» «Вот именно. Больше им ничего и не останется». «Когда радиосигнал дойдет до Меркурия, будет уже слишком поздно. Я спокойно управлюсь за десять минут». «Понимаю. И они будут грызть себе локти от гнева. А вы не боитесь, что бомба оснащена автоподрывом, и ваше вмешательство попросту спустит курок?» «Это крайне маловероятно. Зачем ей такое устройство?» Бомба была изготовлена специально для посылки в глубокий космос. Напротив ракета, вероятно, битком набита предохранителями, гарантирующими, что она не взорвется без прямой команды из центра. А если риск и существует, то я иду на него, можно устроить так, чтобы Индевор был в опасности, я все обдумал». «Не сомневаюсь, что вы действительно все обдумали», — только и ответил Нортон. «Идея была завораживающей, почти неотразимо соблазнительной». Особенно прельщала капитана мысль о том, как взбесятся меркуриане, и он дорого дал бы, чтобы увидеть их лица в момент, когда они осознают, но поздно, что случилось с их смертоносной игрушкой. Однако у медали была и оборотная сторона, и она, казалось, все разрасталась по мере того, как Нортон углублялся в раздумье. Он был поставлен перед необходимостью принять самое трудное, и самое ответственное решение во всей своей жизни. И, собственно, сказать так, значило преуменьшить до смешного. Решение, которое предстояло принять, было самым трудным из всех, с какими когда-либо доводилось сталкиваться любому командиру. От этого решения, возможно, зависело будущее человечества. Что если меркуриане, допустим, на мгновение, хоть отчасти правы? Когда Родриго ушел, он включил на двери надпись «Не беспокоить». Он даже не мог припомнить, когда пользовался ею в последний раз, и был слегка удивлен, что она зажглась. Теперь он остался один, совсем один, в самом сердце полного людей корабля. Один, если не считать портрета капитана Джеймса Кука, взиравшего на Нортона сквозь бездны времени. Посоветоваться с землей не представлялось возможным. Его уже предупреждали, что любое сообщение будет непременно перехвачено, хотя бы при помощи радиоаппаратуры, обслуживающей бомбу. Вся полнота ответственности ложилась всецело на его плечи. Где-то он читал об одном из президентов Соединенных Штатов Америки, не то Рузвельте, не то Пересе, который поместил у себя на столе табличку «Верховная инстанция. Апеллировать некому». Нортон не слишком ясно понимал, что имел в виду президент, но прекрасно сознавал, что ему-то самому и впрямь переадресовать ответственность некуда. Он мог бы ничего не предпринимать, просто ждать, пока меркуриане не предложат уносить ноги. Однако как бы это выглядело в глазах потомков? Нортона не столь уж заботила проблемы посмертной славы или бесчестье, но, тем не менее, ему не улыбалось прослыть в веках соучастником космического преступления, которое он был в силах предотвратить. А Борис подготовил безупречный план. Как и предполагал капитан, Родриго обдумал все детали, предусмотрел любые возможности, вплоть до той, весьма сомнительной, что бомба взорвется при первом прикосновении. Даже в этом случае Индевор не пострадает, прикрытый рамой, словно щитом. Что касается самого лейтенанта Родриго, перспектива мгновенного причисления к лику святых не смущала его, видимо, ни в малейшей степени. Но и в том случае, если бомбу удастся благополучно обезвредить, это, пожалуй, еще далеко не конец. Меркуриане могут сделать новую попытку, если никто не изыщет способа остановить их, и все же будет выиграно 2-3 недели – И рама давным-давно минует перигелий, прежде чем его настигнет новая ракета. К тому времени надо надеяться, опасения паникеров окажутся несостоятельными. Или наоборот. Быть или не быть. Никогда ранее капитану Нортона и в голову не приходило состязаться с Гамлетом. чтобы он сейчас не предпринял, потенциальное добро и потенциальное зло уравновешивали друг друга. К какому бы решению ни пришел, Этически оно останется труднейшим из трудных. Если он ошибается, ошибка выяснится очень быстро. Если окажется прав, то, может, статься, Никогда не докажет своей правоты. Что толку уповать на логику, Бесконечно перебирать взаимоисключающие варианты будущего, Так можно ходить по кругу до скончания веков, Пришло время прислушаться к внутреннему голосу. «Ты прав, капитан, — прошептал он, — человечество должно сберечь чистую совесть. Что бы ни говорили меркуриане, — выжить — это еще не все». Нажав клавишу селектора, он неторопливо произнес «Лейтенант Родриго, прошу ко мне». Потом прикрыл глаза и, зацепившись большими пальцами за противоперегрузочные ремни кресла, Приготовился вкусить хоть пять секунд полного покоя. Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем ему представится случай побездельничать снова.